Глава 23. По горло в дерьме Что-то в последнее время мне везет на взрывы. В самом положительном и отрицательном смысле слова везет. Плюсов, конечно, меньше, разве что в том, что мне удалось уцелеть. А вот минусов несоизмеримо больше. Ибо когда я очнулся, то первым делом увидел невдалеке, на окровавленных и грязных камнях, раскуроченное тело моего друга Юры Уварова. Щеголеватый мундир разорван в клочья, на спине и боках раны, руки и ноги неестественно вывернуты. Рядом лежало еще более изувеченное тело бывшего капитана-перебежчика. Я поднялся на ноги, но не мог стоять и опустился на четвереньки. Не веря глазам, подполз ближе и потряс безжизненного товарища. Почти сразу стало понятно, что он мертв. Батюшка наш Александр Васильевич раздался вой рядом со мной. Я оглянулся и увидел целую толпу людей, склонившихся над кем-то, тоже лежащим на земле. Я вспомнил, как Суворов метнулся в сторону и ужаснулся одной только мысли, что полководец погиб. Поднявшись-таки на дрожащие ноги, я подошел к группе военных, и кое-как протиснулся сквозь них. Но мне помогло еще и то обстоятельство, что меня узнали, и кто-то из офицеров сказал, пропустите, ребята, это личный колдун его сиятельства. Люди, склонившиеся над Суворовым, расступились, правда не все, и позволили мне подойти к нему. Возле лежащего генералиссимуса суетился лекарь. Я сразу увидел осколок, торчащий из груди полководца, и понял, что дело чертовски плохо. Все вокруг было забрызгано кровью из раны. «Ну давай, лечи его скорее!» — отчаянно закричал мне кто-то из окружающих нас офицеров. «Ты что, не видишь, какая рана?» В голове у меня до сих пор шумело, а мысли превратились в мешанину тухлых овощей. Ну и как прикажете вести себя в подобной ситуации, когда нужен врач с золотыми руками от Бога, самые внимательные и опытные медики в помощь и операционные, оборудованные по последнему слову, техники? Даже и тогда, какой хирург даст гарантию, что спасет человека преклонных лет только недавно в этом году, уже пережившего несколько тяжких болезней? «Мое живое». И воспаленное воображение быстро нарисовало мне картину, как такой хирург выходит из операционной, устало снимает перчатки и убирает маску с лица, а затем говорит нам, офицерам, собравшимся в больнице. Состояние больного очень тяжелое, он потерял очень много крови, но мы сделали все, что можно, и надеемся, что он выживет. В это мгновение меня толкнули в бок, и, оглядевшись, я увидел, что все выжидающие смотрят на меня. «Заснул, что ли?» – спросил кто-то. «Сделай что-нибудь, колдун!» Кажется, я и вправду чего-то завис, как плохонький компьютер. «Ну а что прикажете делать?» «Хотя делать что-нибудь все равно надо, иначе Александр Васильевич истечет кровью и умрет на моих руках, а этого я себе уже никогда не прощу». «Надо перенести его отсюда в палатку», — отрывисто распорядился я. «Берите осторожно». Кто-то потянулся вырвать осколок из груди, но я запротестовал. «Эй, подожди, не надо этого делать, а то он истечет кровью. Постараемся нести осторожно, чтобы он не упал, а осколок я вытащу уже в палатке». Я и другие офицеры схватили легонькое туловище Суворова, подняли и понесли обратно к палатке. «Генералиссимус конвульсивно подергивался у нас на руках, и я снова испугался, что он скончается прямо сейчас у меня на руках. Я и предположить не мог, что он настолько легкий, как тряпичная кукла. И интересно, малый вес — это хороший знак или плохой?» «Сволочи поганые! Убили нашего отца родимого!» запричитал чей-то басовитый голос неподалеку. «Подорвали на бомбе! Оставили нас без родителя!» Я вместе со всеми нес Суворова и только мельком заметил жалобщика. Им оказался громадный гренадер, похожий на медведя, со всколокоченными волосами и неожиданно маленькими глазами, из которых ручьем текли слезы. Другие солдаты и офицеры, стоявшие рядом с ним и провожавшие нас взглядами, выглядели не лучше. Только сейчас я понял, как губительно покушение на жизнь Суворова может сказаться на боевом духе армии. Это все равно, что чемпиону потерять руку прямо перед поединком за титул. Раздумывать об этом было некогда, потому что на подходе к палатке к нам бросился Прохор и тоже попытался схватить Суворова, чтобы приложиться губами к ране. «Не сейчас, не сейчас!» – закричал я. — Нужно подготовиться к операции. Тащи воды. Много воды. Тряпки нужны. Только не какие-нибудь грязные рубахи, а чистые ткани. Понял? Прохор не слышал меня и все цеплялся за окровавленную руку Суворова, мешая нам нести его. Если его не остановить, пожалуй, наделают еще дел непоправимых. Поняв это, я отпустил командующего, предоставив офицерам нести его и схватил обезумевшего камердинера за шиворот. — Прохор, опомнись! — закричал я, тряся его за плечи. — Его сиятельству нужна помощь. Если мы сейчас не соберемся с силами, он может погибнуть. Прохор смотрел на меня мутными глазами, и я, как обычно, ощутил исходящий от него смутный запах брашки, который он всегда старался выпить с самого раннего утра. Кажется, он несколько повредился в уме от взрыва, но сейчас у меня не было времени приводить его в чувство. Впрочем, я попытался заставить его очухаться хотя бы в последний раз. «Ты поможешь мне, Прохор?» – спросил я, сбавив тон. «Мы должны спасти Александра Васильевича». Взгляд камердинера наконец прояснился, и он несколько раскивнул: «Конечно, конечно, воды, много воды». «Сейчас приведу солдат из речки, наберем. А тряпки у меня в палатке есть, в сундуке. Полно чистых рубах, только недавно отстирали». «Ну вот». Кажется, отошел немного человек от шока. Да и мне помог немного прийти в себя. Все-таки, когда помогаешь другому, это всегда помощь и самому себе. Бармача не связано про воду, Прошка бросился по склону к реке. «Меня все это время подспудно преследовала надежда» что, может быть, Юра выжил. Поэтому, оглянувшись разок на офицеров, несущих Суворова, и почти исчезнувших в палатке, я решил, что у меня пара секунд, и бросился к другу. Когда я подбежал к нему и приподнял, то сразу понял, что все надежды были напрасными. Великолепный Юра, модник, дон Жуан, гроза врагов – И один из лучших фехтовальщиков армии лежал мертвый, с искаженным от боли и изуродованным лицом. Один глаз выбит, щеки разорваны в клочья и сломана челюсть. Это только малая часть его повреждений. Я надеялся, что он погиб быстро и не испытывал сильных мучений от боли. Герой, однако, он был, жалеючи заметил кто-то рядом. Спас нашего родима от погибели, с собой прикрыл. Я поглядел на Юру и уложил на землю. «Эх, друг, спасибо тебе за все! Пусть твоя храбрая душа покоится с миром!» Затем я поднялся и побежал к палатке, откуда уже доносились нетерпеливые вопли офицеров, зовущих врача. По дороге я молил небеса о том, чтобы мне не довелось через какое-то время держать точно так же в руках мертвое тело Суворова. Вбежав в палатку, я обнаружил там двух полевых хирургов, возившихся с главнокомандующим. Александр Васильевич лежал на подстилке, расстеленной на голой земле. Ну что поделать? Это армия в походе, а не Склифосовская больница. Тут ложи для операции вряд ли найдешь. Причем этих врачей я едва знал. Прежний хирург Родионов остался, как я понял, в Самарканде с нашим гарнизоном, поскольку тоже заболел. «Сделайте что-нибудь!» – кричал один из офицеров. «Вы что, не видите? Он сейчас погибнет?» Через каждое слово он прибавлял крепкие бранные выражения, доказывающие, что он находится в состоянии аффекта и может здорово помешать лечению. К тому времени уже прибежал солдат с ведрами и охапкой чистых тряпок, посланный коммердинером, а хирурги осматривали рану, вычисляя повреждения. «Но что вы, зенки, вылупили? Вытащите осколок!» — кричал чуть ли не на весь лагерь офицер. Поскольку никто не двигался, мне пришлось привести его в чувство так же, как и Прохора недавно. Я шагнул к нему и схватил за локоть. «Послушайте, но вы понимаете, что мешаете лечению?» — прошипел я в то время, как он неосознанно пытался вырваться из моей крепкой хватки. «Я прошу вас покинуть помещение!» Он злобно уставился на меня и освободил таки руку, а затем схватился за рукоять сабли. Он был из гренадеров, чином майор, рослый детина, выше меня почти на голову. «Еще раз прикоснетесь ко мне, руку отрежу», — злобно пообещал он. «Ты бы лучше своим делом занялся, а не шлялся тут». «Мне стоило больших трудов удержаться и не закатить ему за трещину». Вместо этого, поглядев его мутные глаза, я обратился ко всем присутствующим. «Господа, я попросил бы вас освободить помещение. Здесь слишком тесно, большое количество людей мешает лечению. Кроме того, вам следует всем вернуться к своим обязанностям по командованию войсками и следить за тем, чтобы враг не напал на нас в это тревожное время». Когда я закончил, офицеры переглянулись и немного пришли в себя. Понятное дело, что все они были заворожены небывалым зрелищем ранения Суворова, но война есть война, а это были боевые офицеры, а не паркетные шеркуны. Поэтому, кивнув мне, они потянулись к выходу. Неистовый майор, напоследок поглядев на Суворова, пригрозил мне: если князь скончается, я тебя прикончу, и тоже пошел наружу. Весьма действенный мотивационный пинок, надо признаться. Только я тогда и так думал, что если Суворов не выживет, то мне и самому нечего делать в этом мире. Это был бы полный провал моей миссии. Индия не завоевана, а значит, поход сорвался. Там, в будущем, в двадцать первом веке, все опять поменялось бы. Может быть, Ириша вообще со мной не знакома и уже замужем за другим? Нет, надо спасти Суворова во что бы то ни стало. В конце концов... Это я спас его, и с тех пор несу ответственность за его жизнь. Растолкав входящих офицеров, в палатку вбежал Милорадович, затем Платов и несколько полковников. Все они успели прийти только сейчас. Багратион лежал раненый, поэтому отсутствовал. И интересно, что про него Юра хотел рассказать Суворову в роковой миг взрыва. Надеюсь, его состояние улучшилось. Высшее командование истерик не устраивало, сохраняло хладнокровие. «Он будет жить?» — спросил Милорадович, подойдя ко мне вплотную. «Не могу знать, ваше превосходительство», — ответил я правдиво, и Милорадович нахмурился. «За такой ответ сам Суворов, будь он здоров, за зашей вытолкал бы меня из палатки, и поэтому я поправился. Вернее, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы спасти его». «Будьте любезны!» — попросил Милорадович. «Если мы потеряем его сиятельство, поход будет провален. Нам придется с позором отступить. Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал я. Милорадович испытующе посмотрел мне в глаза, вздохнул и повернулся к другим командирам. Снаружи послышались шум и крики. «Сначала я решил, что на нас напали, но потом понял, что это были не звуки сражения» а волнующаяся толпа. Кажется, к палатке прибыли солдаты, встревоженные вестью о взрыве и покушении на Суворова. «Господа, на время болезни их сиятель Суворова и Багратиона, я беру командование на себя», — сказал Милорадович и подождал, не будет ли кто возражать. Платов прищурился, погладил густую бороду и кивнул. «Давайте отдадим жизнь Александра Васильевича», «В руки Всевышнего, и не будем мешать врачам, а пойдем и успокоим войска», — сказал Милорадович. «Кроме того, нам нужно подготовиться к атаке врага. Этот взрыв наверняка был частью тщательно задуманного плана». и Генералы-полковники едва заметно кивнули и тоже вышли из палатки. Милорадович вышел последним и оглянулся напоследок на Суворова. «Вскоре я услышал снаружи палатки его звучный голос» сообщающий войскам, что Суворов жив, и сейчас ему помогают врачи. Облегченно вздохнув, я подошел, наконец, к хирургам и опустился рядом с ними у ног Суворова, желая им помочь. Хотя бы тряпки мочить или менять воду, в конце концов хоть какая-то польза от меня будет. Но один из врачей, худой морщинистый старик с желтоватым оттенком лица, командовавший операцией, злобно покосился на меня и процедил – «Прошу скрыться прочь и не путаться под ногами, сударь. Или вы не видите, что мы спасаем жизнь раненого главнокомандующего?» «Ого! Какая желчь вылилась на меня! С чего бы это?» «Я уже несколько раз встречался с этим врачом. Фамилии его, если мне не изменяет память, Крюков. А вот имени хоть убей, не помню. Вроде мы всегда общались с ним приветливо». И он даже рассказал мне о новом медицинском инструменте для откачки гноя из раны. Второго врача ростом пониже, но комплекции поширше я вообще не знал, хотя тоже видел его пару раз. — Так я просто подсобить хотел, — сказал я, надеясь, что произошла ошибка. — Давайте перевязку сделать помогу. — А я прошу вас, сударь, не мешать истинным врачам и найти себе более подходящее занятие, — недовольно взорвался Крюков. Долго можно терпеть шарлатаны и самозванца возле его сиятельства, но вот участвовать в такой важной операции я вам не позволю. Идите лучше заговоры творите, да чернокнижием займитесь, у вас это, говорят, лучше всего получается. Во время гневной отповеди он уронил ветошь для перевязки и зарычал от ярости, словно это я был виновником его неловкости. Другой врач тоже неодобрительно глянул на меня и добавил. — Разве вы не видите, что вы здесь лишний, сударь? К тому времени в палатку вошли прохоры, двое солдат с ведрами. Тяжело дышат беготни, они встали у входа и ждали, когда им прикажут, что делать дальше. Наверное, не стоит нервировать хирургов во время такой в самом деле важной операции, решил я, и поднялся с пола. Давайте скорее в воду! хрипло закричал Крюков и скомандовал мне. Отойдите, сударь, отойдите! Вы закрываете свет. Вот ведь вредный чертяка. Я отодвинулся в сторону. А солдаты подошли ближе, как зачарованные, глядя на распростертого Суворова. Надо бы им сделать внушение, чтобы не чесали языками в лагере. И только я об этом подумал, как Прохор подошел к ним, потащил к выходу, угрожая на ходу. Не вздумайте болтать о том, что видели, поняли? Сразу же повешу. Даже патронов на вас тратить не буду. Солдаты клятвенно заверили, что будут молчать, как немые, но я что-то сильно сомневался в этом. Скоро о лечении Суворова узнает все армии, а слухи обрастут легендами и небылицами. Найдя, что в палатке действительно потемнело, я зажег еще свечи и постоял, глядя, как хирурги хлопочет над Суворовым, а прохор стоит рядом и заливается слезами. Маленькое и худенькое тело старичка, главнокомандующего с торчащими ребрами, напоминающее безжизненный восковую куклу бессильно дергалась в руках врачей. Наверное, в 21 веке спасти Суворова удалось бы гораздо легче. Жаль, что я не могу вызвать моего друга-изобретателя по собственной воле. Даже если и не удалось бы транспортировать Суворова в больницу, то хотя бы я раздобыл какие-нибудь лекарства. Я встрепенулся и стремительно прошелся по палатке взад-вперед, чуть не затушив свечи. Что же получается? От спасения Суворова Меня отделяют только невозможность выйти на связь с Кешей. Должен же быть какой-нибудь способ. Я вам уже сто раз повторял, уйдите, уйдите, завопил Крюков. Вы отвлекаете нас, мельтеша, перед взорами. Неужели это так трудно понять? Я возбужденно кивнул, извинился и выскочил из палатки. Вокруг было сыро и пасмурно, как всегда, после дождя. Вокруг палатки толпились офицеры и еще дальше солдаты. Они с надеждой повернулись ко мне, но я был так охвачен мыслями, что проскочил было мимо них. Только один из них схватил меня за руку, и я узнал Денисова. Рядом стояли Милорадович, Берг и другие генералы. — Что там? — Как Александр Васильевич? — умоляюще спросил он. «Чего — Чего? — спросил я. — Ах, да! Его сиятельство еще оперирует. Пока все в порядке. Я хотел побежать дальше, но со стороны реки послышались неистовые крики. Несколько раз пальнули из ружей. Что такое? Враг напал? Шум сбил мои мысли. К тому же вскоре послышался торопливый топот копыт. И к нам подъехал капрал. Ваше превосходительство, горячо закричал он, собака Махмуд Шах явился на переговоры.